Глава 19. Погоня. Во время прихода к власти короля Регала соглашение между шестью герцогствами и горным королевством было еще свежо. Десятилетия горное королевство контролировало всю торговлю здесь так же жестко, как шесть герцогств на холодной и оленьей реках. Торговые проходы между двумя регионами странным образом управлялись обоими государствами, Не обогащая при этом ни одной из них. Во время царствования короля Шрюда, между будущим королем 6 герцогств Чиволом и горным принцем Руриском, были выработаны обоюдно выгодные торговые соглашения. Мир между народами и эти договоры были скреплены еще через 10 лет, когда горная принцесса Кетрикин стала женой будущего короля Верити. После того, как ее брат Руриск умер, так и не дождавшись свадьбы сестры, Она стала единственной наследницей горной короны. Таким образом, некоторое время казалось, что шесть герцогств и горное королевство получат общего монарха и в результате станут единой страной. Однако обстоятельства сложились так, что этим надеждам не суждено было сбыться. Шесть герцогств страдали от постоянных пиратских набегов, а вражда двух оставшихся в живых сыновей короля Шрюда – разрывала страну на части изнутри. Король Шрюд был убит. Будущий король Верите исчез, уйдя на поиски элдерлингов. И когда принц Регал заявил о своих правах на трон, Кетрике, напасаясь его ненависти, была вынуждена бежать в горы, чтобы спасти своего нерожденного ребенка. Самопровозглашенный король Регал истолковал этот поступок как попытку отнять принадлежащие ему по праву территории. Его намерение ввести войска в горное королевство — под предлогом необходимости охраны торговых караванов, были пресечены народом горного королевства. Его возражения и угрозы привели к закрытию горных границ для торговли шестью герцогствами. Потерпев в этом поражение, Регал начал мощную кампанию по дискредитации королевы Кетрикин и возбуждению патриотической ненависти к горному королевству. Его конечная цель казалась очевидной – захватить земли горного королевства, если понадобится силой, и сделать его частью шести герцогств. Казалось, что он выбрал не подходящее время для подобной стратегии и развязывания войны. Земли, которыми он владел по праву, уже были осаждены внешним врагом, которого он, по-видимому, не мог или не хотел разбить. Никакая военная сила никогда ранее не могла покорить горное королевство. И тем не менее, Регал собирался сделать именно это. Вначале вопрос о том, почему он так отчаянно желал обладать этой территорией, ставил в тупик всех. Ночь была холодной и ясной. Яркого лунного света хватало, чтобы не сбиться с дороги, но не более того. Некоторое время я просто сидел в фургоне, прислушиваясь к стуку лошадиных копыт, и пытаясь осмыслить происшедшее. Старлинг взяла одеяло, которое мы прихватили из моей камеры, и вытрясла их. Одно она дала мне, а второе накинула себе на плечи. Она сидела на некотором расстоянии от меня и беспрестанно оглядывалась. Я чувствовал, что лучше оставить ее в покое. Я наблюдал, как оранжевое зарево над Мунсеем медленно угасает. Вскоре я вновь обрел способность соображать. «Кеттл!» — окликнул я. «Куда мы едем?» «Подальше от Монсея!» — ответила она. Голос ее был усталым. Старлинг повернулась и посмотрела на меня. «А ты разве не знаешь?» «Куда девались контрабандисты?» — спросил я, и скорее почувствовал, чем увидел, как Старлинг пожала плечами. «Нам они не сказали. Они только предупредили, что если мы пойдем искать тебя, им с нами не по пути». Они, похоже, считают, что даже несмотря на беду в Мунсее, Барл пошлет за тобой солдат. Я кивнул больше себе, чем ей. Именно это он и сделает, и представит все таким образом, будто набег на Мунсее устроили солдаты Горного Королевства, которых Кетрикен послала освободить меня. Я сел и отодвинулся от Старлинг. Если они схватят вас, то убьют обеих. А мы. «Не дадим им нас поймать», — заметила Кеттл. «И они не поймают», — обещал я. «Если только мы будем действовать разумно. Остановите лошадей». Кеттл было нетрудно выполнить мое распоряжение. Лошади давным-давно перешли на усталый шаг. Я бросил свое одеяло Старлинг и обошел упряжку. Ночной волк вылез из фургона и с любопытством следовал за мной. «Что ты хочешь сделать?» — спросила Кетл. Я расстегнул упряжь и позволил сбруе упасть на заснеженную землю. Облегчить лошадям работу. При помощи ножа стражника я обрезал вожжи. Кетл придется ехать без седла. Хватит ли у нее сил? Все дел у нас нет. Вы сможете ехать верхом? Думаю, мне придется. Ворчливо заметила она, вылезая из фургона. Но мы недалеко уедем вдвоем на одной лошади. — Вы, Старлинг, поедете без меня, — объяснил я ей. — Просто двигайтесь. Старлинг стояла в фургоне и смотрела вниз. Мне не нужен был лунный свет, чтобы разглядеть разочарование на ее лице. — Ты хочешь оставить нас здесь? После того, как мы спасли тебя? Я видел это несколько по-другому. — Нет, это вы оставляете меня здесь, — ответил я твердо. Джампи — единственный большой город после Мунсея на пути в Горное Королевство. Не останавливайтесь. Не направляйтесь прямо к Джампи. Этого они будут ожидать от вас. Найдите какой-нибудь небольшой поселок и переждите в нем. Жители Горного Королевства гостеприимны. Если не будет никаких слухов о погоне, идите в Джампи. Гоните лошадей и поезжайте как можно дальше, прежде чем в первый раз попросите хлеба и крова. «А что ты собираешься делать?» — тихим голосом спросила Старлинг. «Мы с Ночным Волком пойдем своей дорогой. Нам следовало сделать это давным-давно. Одним мы передвигаемся быстрее». «Я вернулась за тобой», — сказала Старлинг. Ее голос был готов сорваться от обиды на мое предательство. «Несмотря на все, что случилось, несмотря моя рука и все остальное...» «Он собьет их с нашего следа», — вмешалась Кетл. «Вам помочь сесть в седло?» — тихо спросил я ее. «Нам от тебя ничего не нужно», — сердито заявила Старлинг. Она тряхнула головой. «Когда я думаю обо всем, через что мне пришлось пройти, чтобы последовать за тобой и освободить тебя, ты бы сгорел заживо в своей камере, если бы не я!» «Я знаю». Не было времени все объяснять ей. «До свидания», — сказал я тихо и направился к лесу. Ночной волк шел рядом со мной. Деревья сомкнулись вокруг нас, и вскоре дороги уже не было видно. Кетл быстро уловила суть моего плана. Как только Баррел поймет, что происходит, он вспомнит обо мне. Они обнаружат убитого волком старика и никогда не поверят в то, что я сгорел в своей камере. Будет погоня. Они разошлют всадников по всем дорогам и очень скоро настигнут Кетл и старлинг, если только у охотников не будет другого, более многообещающего следа. Такого, который пойдет лесом, направляясь прямо в джампе, на запад. Это будет непросто. Я мало что знала о землях между Монсеем и столицей Горного Королевства. Скорее всего, мне не попадется никаких городов, потому что эта страна мало заселена, и люди, в основном охотники и кочевые пастухи со стадами овец и коз, живут в отдельных хижинах или крошечных поселках, окруженных обширными охотничьими угодьями. У меня почти не будет шансов выпросить или украсть еду. Больше всего меня пугала возможность оказаться в тупике на горном хребте или необходимость пересекать одно из множества холодных горных рек, которые несутся вниз по оврагам и узким долинам. Глупо волноваться об этом, пока мы не столкнемся с чем-то подобным. — заметил ночной волк. — А если это случится, придется просто найти обходной путь. Это может занять больше времени, но мы вообще никуда не попадем, если будем просто стоять тут и тревожиться. Так что мы с ночным волком шли всю ночь. Когда мы выходили на открытые места, я изучал звезды и старался по возможности идти прямо на восток. Дорога, как я и предполагал, была очень трудной. Я осмотрительно выбирал путь, которые легче преодолеть пешему человеку и волку, чем конным гвардейцам. Мы шли вверх по кустистым холмам и продирались через чащу молодых деревьев в узких ущельях. Я утешал себя мыслью о Старлинг и Кеттл, которые легко скачут по проезжим дорогам, и пытался не думать о том, что Баррелл может послать достаточно следопытов, чтобы идти сразу в двух направлениях. Нет, я должен сделать так, чтобы Баррелл бросил все силы в погоню за мной, А для этого нужно, чтобы я представлял для Регала такую угрозу, с которой необходимо покончить немедленно. Я посмотрел вверх, на горный хребет. Там стояли три огромных кедра. Я остановлюсь около них, разожгу маленький костер и попытаюсь поработать силой. У меня нет эльфийской коры, так что придется приготовиться к долгому отдыху. «Я тебя посторожу», — заверил меня ночной волк. Кедры были такие огромные, и их ветви так плотно переплетались, что на земле под ними почти не было снега. Она была засыпана плотным слоем ароматной кедровой хвои. Я сгреб ее в кучу, чтобы не ложиться прямо на холодную землю, и собрал большой запас дров. Впервые я заглянул в украденный мной кошелек. Там были кремень и огниво, пять или шесть монет, несколько игральных костей, сломанный браслет и завернутый в кусочек материи локон светлых волос. Вот и все, что осталось от солдатской жизни. Как это знакомо. Я разрыл землю и похоронил в ней локон, игральные кости и браслет. Я старался не гадать о том, чьи это были волосы, ребенка или, может быть, любовника. Это не я ее убил. И тем не менее, холодный голос на краю моего сознания шептал. Изменяющий. Если бы не я, она и все еще была бы жива. На мгновение я почувствовал себя старым, усталым и больным. Потом я заставил себя забыть о жизни стражницы и о своей собственной жизни. Я разжег огонь и дал ему как следует разгореться. Потом сложил поближе к себе остатки дров, закутался в плащ и лег на свою постель из кедровой хвои, закрыл глаза, глубоко вздохнул и попытался работать силой. Я словно бросился в быструю реку. Я не был готов к тому, что мне так легко удастся погрузиться в поток силы и чуть не потерял контроль над собой. Почему-то в этот раз река силы оказалась более глубокой, дикой и мощной. Не знаю, в чем тут дело. То ли я набрался опыта, то ли виной тому нечто другое. Я сосредоточился и решительно укрепил свою волю, чтобы противостоять искушениям силы. Я отказался даже думать о том, чтобы взглянуть на Молли и нашего ребенка, своими глазами увидеть, как растет моя девочка и как живут они обе. И как бы мне ни хотелось, я не буду искать Верити. Его сила столь велика, что найти его не составит труда. Но я пришел сюда не для этого. Я собираюсь подразнить врага и должен быть на стороже. Оставив лишь те защитные стены, которые не препятствовали работе силой, Я сосредоточился на Барле. Я потянулся, осторожно нащупывая его, готовый в любой момент возвести защитные стены, если он попытается атаковать меня. Я нашел его легко и был почти потрясен тем, что он совершенно не заметил моего прикосновения. Потом его боль пронзила меня. Я шарахнулся прочь быстрее, чем испуганная морская анимона сворачивает свои длинные стебли во время отлива. Открыв глаза, я уставился на ветке кедров, нагруженные снегом. Пот покрывал мое лицо и спину. «Что это было?» — спросил ночной волк. «Ты знаешь столько же, сколько я». Это была сокрушительная, ужасающая боль, как будто все тело внутри и снаружи пылает в огне. Ее не могли вызвать раны, горе или страх. Эту боль вызвали... Регал и Уилл. Я лежал содрогаясь. Мой разум не мог охватить всю чудовищность происшедшего. Я пытался осмыслить все, что почувствовал в это короткое мгновение. Уилл и, возможно, какая-то тень силы Карда удерживали Барла для этого наказания. От Карда исходили плохо замаскированный ужас и отвращение к тому, что они делали. Может быть, он боялся, что когда-нибудь тоже ждет его самого. Сильнейшим чувством Уилла была ярость от того, что я был во власти Барла, и он каким-то образом позволил мне ускользнуть. Однако под гневом пряталось что-то вроде зачарованности тем, что Регал делал с Барлом. Уилл не получал от этого никакого удовольствия. Пока нет. Но Регал получал. Было время, когда мы с Регалом жили в одном замке. Мы никогда не были близки, это правда. Но он был просто моим дядей который сильно не взлюбил меня. Он по-мальчишески отводил душу, толкая меня или тайком подставляя ногу, поддразнивая и распуская разные слухи. Мне, разумеется, это было неприятно, но все же тогда Регола можно было понять. Ревность и досада терзали его. Я был бастардом ненавистного старшего брата и претендовал на время и внимание короля Шрюда. В то время Регал был избалованным сыном, завистливым братом, испорченным, грубым и эгоистичным человеком, но все же человеком. Сейчас от него исходила такая невероятная жестокость, что это находилось почти за гранью моего понимания. Перекованные переставали быть людьми, но в их пустоте оставалась тень их прежней души. Если бы Регал раскрыл грудь и показал мне клубок избивающихся гадюк, я бы не удивился. В нем не осталось ничего человеческого, Он был настоящим исчадием ада. И этого человека шесть герцогств называли королем. «Я возвращаюсь», — предупредил я ночного волка, не дав ему времени возразить, закрыл глаза и бросился в реку силы, впитывая ее холодную силу и не думая о том, что она может уничтожить меня. В то мгновение, когда Уилл почувствовал меня, я заговорил с ним. «Ты умрешь от моей руки, Регал. Это так же верно, как то, что верите снова будет править шестью герцогствами. Я обрушил на них всю свою силу, почти так же инстинктивно, как если бы сжал кулак. Только теперь я понял, что именно сделал с ними верите там, в Третфорде. Не было никаких слов, ничего, кроме яростного энергетического взрыва. Я полностью раскрылся, и когда понял, что они почувствовали меня, нанес сокрушительный удар. Думаю, что если бы там был только один человек, я бы полностью выжег из него способность к силе. Но они разделили удар. Я никогда не узнаю, что случилось с Барлом. Возможно, он был даже благодарен мне, поскольку я освободил его от изощренной пытки Регала. Карот оказался полностью парализован моей силой и визжал от ужаса. Вероятно, Уил мог бы попытаться противостоять мне. Но Регал скомандовал, «Уходи, идиот! Не рискуй мной!» И в мгновение ока они исчезли. День уже набирал силу, когда я пришел в себя. Ночной волк привалился ко мне, и его шкура была в крови. Я слабо толкнул его, и он немедленно подвинулся. Он встал и обнюхал мое лицо. Я с отвращением понял, что лицо у меня в крови, и эта кровь моя собственная. Я резко сел, и мир завертелся вокруг меня. Однако я постепенно пришел в себя и начал воспринимать гул чужих мыслей. «С тобой все в порядке? Ты дрожал, а потом у тебя пошла кровь из носа? Тебя здесь не было, и я совсем тебя не слышал!» «Со мной все в порядке», — хрипло успокоил я ночного волка. «Спасибо, что держал меня в тепле». Костер превратился в горстку тлеющих углей. Я осторожно потянулся за хворостом и бережно подкормил огонь. Казалось, что мои руки каким-то образом стали очень длинными. Когда костер разгорелся, я сел и попытался согреться. Потом я встал, сделал несколько неверных шагов к снежному наносу, взял горсть снега и вытер лицо, чтобы смыть вкус и запах крови. Немного чистого снега я положил в рот, потому что мой язык распух и пересох. «Тебе надо отдохнуть? Поесть?» — возбужденно спрашивал ночной волк. «Да, да». Но больше всего нам нужно было бежать. Можно было не сомневаться в том, что моя вчерашняя выходка заставит Регала и его приспешников броситься в погоню. Я сделал то, что хотел, и это вышло здорово. Теперь у них есть повод для страха, и они не успокоятся, пока не уничтожат меня. Кроме того, я показал им, где нахожусь. Они почувствуют, куда надо послать людей. И я не собирался оставаться здесь и ждать их появления. Я вернулся к костру, засыпал его землей и затоптал, чтобы быть уверенным в том, что огонь погас. Потом мы поспешили прочь. Мы шли так быстро, как позволяли мои силы. Было очевидно, что я задерживаю ночного волка. Он с жалостью смотрел на меня, когда я поднимался в гору, утопая в снегу, по которому он легко бежал, не проваливаясь. Когда я чувствовал, что мне необходим отдых, и прислонялся к дереву, он мчался вперед, отыскивая более легкий путь. Когда дневной свет и мои силы были на исходе, и я останавливался, чтобы развести костер на ночь, он исчезал и возвращался с мясом для нас обоих. По большей части это были белые снежные зайцы, но однажды... Он притащил толстого бобра, который забрел слишком далеко от заредневшего пруда. Я делал вид, будто стараюсь приготовить свою порцию, но на самом деле только слегка обжаривал мясо над огнем, слишком уставший и голодный для того, чтобы сделать что-то большее. Мясная диета не прибавила мне ни капли жира, но я был жив и мог двигаться. Мне редко удавалось по-настоящему поспать. Приходилось постоянно поддерживать огонь, чтобы не замерзнуть, и несколько раз за ночь подниматься, чтобы потопать ногами и вернуть чувствительность пальцам. Стойкость. Вот в чем было дело. Не быстрота или большая сила, а просто скупое восполнение моей способности заставлять себя продолжать движение. Я держал стены силой высокоподнятыми, но все время чувствовал, как Уил бьется о них. Я не думал, что он может обнаружить меня, пока я слежу за ним, но не был в этом уверен. Постоянное внутреннее напряжение было еще одним источником моих мучений. В некоторые ночи мне хотелось просто отбросить свою защиту и позволить Уиллу прикончить меня. Но в таких случаях я быстро вспоминал о том, на что теперь способен Регал. Это немедленно пронзало меня чудовищным ужасом и вынуждало бежать чтобы как можно больше увеличить расстояние между нами. На четвертое утро нашего путешествия я проснулся, зная, что мы зашли далеко за границу Горного Королевства. Я не видел никаких признаков погони с тех пор, как мы покинули Мунсей. Так далеко на землях Кетрикен мы, конечно же, в безопасности. Далеко ли отсюда Джампи? И что мы будем делать, когда доберемся туда? Не знаю, далеко ли и не знаю, что мы будем делать. Я впервые задумался об этом. На самом деле я понятия не имел, что происходило с Кетрикен с того вечера, когда я предложил ей бежать в горы. А она ничего не слышала ни от меня, ни обо мне. Наверное, она уже родила ребенка. По моим расчетам, он примерно ровесник моей собственной дочери. Внезапно я обнаружил, что мне очень хочется посмотреть на него». Я мог бы взять его на руки и сказать себе, вот что чувствует Молли, когда держит нашу дочь. Кроме того, Кетрикин считала меня умершим. Казнен Регалом и давно похоронен, вот что она должна была слышать. Она была моей королевой и женой верите. Конечно же, теперь я мог объяснить ей, как мне удалось остаться в живых. Но рассказать ей правду — это все равно, что бросить камушек в пруд. В отличие от Старлинг, Кетл или любого другого, кто мог догадаться о том, кто я такой, Кеттрикин знала меня раньше. Это будет для нее не слухом, не легендой, не дикой историей, как для кого-то, кто видел меня всего мгновение, а фактом. Она могла бы сказать всем, кто знал меня. Да, я его видела, и он на самом деле жив. Как ему удалось спастись? Да при помощи дара, конечно. Я с трудом шел за ночным волком сквозь снег и думал, что это будет значить для Пейшенс, когда весть дойдет до нее. Позор или радость? Более того, что я не открылся ей? Через Кетрикен эту весть пошлют всем, кого я знал. В результате она дойдет до Молли и Барича. Что это будет значить для Молли, когда она услышит не только о том, что я жив и не вернулся к ней, но еще и о том, что я действительно запятнан даром. Я был ранен в самое сердце, узнав, что она скрыла от меня свою беременность. Тогда я в первый раз понял, что она должна была чувствовать себя преданной и обманутой из-за всех этих бесконечных тайн, которые я хранил от нее все эти годы. Если она узнает еще об одной, к тому же такой значительной, это может покончиться всеми добрыми чувствами, которые она еще испытывает ко мне». Мои шансы на то, чтобы восстановить наши отношения, и без того были достаточно малы. Мне была невыносима мысль о том, что они будут уменьшаться и дальше. И все остальные конюши, которых я знал, люди, бок о бок, с которыми я греб и сражался, простые солдаты Оленьего замка, тоже узнают обо мне. Чтобы я не думал о Даре, я уже видел отвращение в глазах одного друга. И видел, как это изменило отношение ко мне Старлинг. Что скажут люди о Бариче, в конюшне которого был наделенный даром подручный и который это терпел? Станут ли его искать? Я заскрипел зубами. Мне следует оставаться для них мертвым. Может быть, лучше вообще обойти Джампи стороной и отправиться искать, верите? Хотя без еды и теплой одежды у меня было столько же шансов преуспеть в этом, сколько у ночного волка выдать себя за комнатную собачку. И была еще одна маленькая трудность. Карта. Когда Верите покидал оленей замок, он полагался на карту старую карту, которую Кетрикин откопала в библиотеке Джампи. Она выцвела, потому что, очевидно, была сделана в дни короля Вайсдома, который первым нашел Элдерлингов и уговорил их помочь шести герцогствам. Некоторые детали стерлись, но и Кетрикен и Верите были уверены, что одна из отмеченных на карте дорог ведет туда, где король Вайсдам обнаружил этих таинственных существ. Верите решил следовать указаниям карты и идти в районы за горным королевством. Взял с собой ее копию, и я не имел никакого представления о том, что случилось со старой картой. Возможно, ее увезли в Тредфорд, когда Регал разграбил библиотеки Оленьего замка. Некоторые особенности ее оформления – заставили меня подозревать, что она, в свою очередь, является копией еще более древнего свитка. Карта была выполнена в горном стиле. Если где-то и можно было обнаружить оригинал, то это в библиотеках Джампи. Я имел к ним доступ в месяцы своей болезни в горах и знал, что они очень обширны и находятся в прекрасном состоянии. Если я не найду оригинала именно этой карты мне, возможно, удастся найти другие, на которых будут указаны те же самые дороги. Во время моего пребывания в горном королевстве я был потрясен тем, какой это доверчивый народ. Я почти не видел замков и совсем не встречал стражников, хотя валением замки они стояли на каждом шагу. Было бы несложно попасть в королевскую резиденцию. Даже если они все-таки решили установить охрану, стены дворца сделаны из обмазанных глиной и раскрашенных кусков коры. Я был уверен, что так или иначе смогу попасть внутрь, а тогда быстро доберусь до библиотеки и украду все, что мне понадобится. Таким же образом я восстановлю свои запасы. У меня хватило совести устыдиться этой мысли, но я знал, что стыд не удержит меня от того, чтобы осуществить задуманное. Мне опять не было выбора. Я взбирался по глубокому снегу на очередной хребет, и, казалось, мое сердце снова и снова выстукивало эту фразу «нет выбора, нет выбора, нет выбора» и никогда не было. Судьба распорядилась так, что я стал убийцей, обманщиком и вором, и чем сильнее я пытался избежать этих ролей, тем настойчивее меня подталкивали к ним. Ночной волк шел следом за мной и беспокоился из-за моего плохого настроения. В таком смятении духа мы перевалили через хребет, и оба глупо остановились, вырисовываясь четкими силуэтами прямо перед отрядом всадников на дороге под нами. Их коричневые с золотом куртки выделялись на снегу. Я застыл, как испуганный олень. Но мы все же могли бы остаться незамеченными, если бы не стая собак, которая была сверховыми. Я мгновенно заметил их. Шесть собак. Не волкодавы, благодарение Эдди, а коротконогие гончие, привыкшие к такой погоде и местности. Одна собака, долговязая дворняга, с косматой шерстью на спине была длинноногой. Она и ее хозяин шли отдельно от остальных. Отряд использовал все средства, чтобы найти нас. Почти мгновенно дворняга откинула голову и залаяла. Собаки подхватили лай и тут же завыли, почуяв наш запах. Стражник, держащий собак, поднял руку и показал вверх, на нас. Мы бросились бежать. Дворняга с хозяином уже неслись за нами. Я даже не знал, что там дорога. Задыхаясь, проговорил я ночному волку, пока мы бежали вниз по склону. У нас было очень небольшое преимущество. Мы спускались по нашим собственным следам, а собаки и всадник должны были подняться по нетронутому снегу. Я надеялся, что к тому времени... Когда они доберутся до вершины, мы как раз скроемся в взоросшим кустарником враге под нами. Ночной волк не торопился, не желая оставлять меня одного. Вдали я слышал возбужденные голоса людей. «Беги!» — мысленно крикнул я ночному волку. «Я не брошу тебя!» «Да, похоже, у меня мало шансов, что ты сделаешь это!» — признался я. Мой мозг отчаянно работал. «Беги на дно оврага!» Оставь столько фальшивых следов, сколько сможешь. Петляй вокруг и иди вниз по течению вдоль оврага. Когда я доберусь туда, мы побежим наверх, в гору. Это может задержать их на некоторое время. «Лисьи штучки!» — фыркнул он, серым вихрем рванулся вперед и исчез в густом кустарнике. Я пытался двигаться быстрее. Дойдя до края оврага, я оглянулся. Собаки и всадники как раз переваливали через хребет. Я юркнул за заснеженный куст и начал спускаться по крутому склону. Ночной волк оставил достаточно следов для целой стаи волков. Когда я остановился, чтобы перевести дыхание, он пронес самим меня в совершенно другом направлении. «Давай выбираться отсюда». Не дожидаясь его ответа, я со всех ног бросился вперед. Снег на дне был не таким глубоким, потому что нависающие сверху деревья и кустарники поймали и задержали большую его часть. Я пригибался, зная, что если задену ветки, они сбросят на меня свой холодный груз. Лай собак звенел в морозном воздухе. Я прислушивался к нему, пробиваясь вперед. Когда я услышал, что возбуждение сменилось отчаянным воплем, то понял, что они добрались до запутанного следа на дне оврага. Слишком быстро они добежали сюда. Слишком быстро и догонят нас слишком скоро. Ночной волк. Тише, балбес. Собаки услышат тебя. И тот, другой. Сердце замерло у меня в груди. Каким же я был глупцом. Я летел дальше сквозь заснеженные кусты, прислушиваясь к тому, что происходит у меня за спиной. Охотнику понравился фальшивый след, который оставил ночной волк, и он гнал собак по нему. У них было слишком много всадников для такого узкого оврага. Они мешали друг другу и, возможно, затаптывали наш настоящий след. Мы выиграли время, но совсем немного. Потом внезапно я услышал встревоженные крики и дикий лай собак. Я уловил сконфуженное бормотание собачьих мыслей. Волк выскочил на них и промчался прямо через стаю, попутно раздавая удары, а потом нырнул под ноги лошадей. Один человек выпал из седла и теперь безуспешно пытался утихомирить своего взбесившегося коня. Какая-то собака потеряла большую часть одного длинного уха и мучилась от ужасной боли. Я попытался закрыть от нее свое сознание. Бедное животное, оно пострадало ни за что. Мои ноги как будто налились свинцом, во рту пересохло, но я пытался бежать, чтобы как можно лучше использовать время, которое с таким риском для себя выиграл ночной волк. Мне хотелось крикнуть ему, чтобы он прекратил свои штуки и бежал со мной. Но я не смел выдать стае истинное направление нашего бегства. Вместо этого я заставлял себя бежать дальше. А враг становился уже и глубже. Плющ, кустарник и куманика росли на крутых склонах и полностью покрывали дно. Я подозревал, что бегу по замерзшему ручью. Я начал искать возможность выбраться наверх. За моей спиной снова лаяли собаки, сообщая друг другу, что вот он, наконец, настоящий след». «И надо бежать за волком, за волком, за волком!» Тогда я понял, что ночной волк показался им и сознательно уводит их от меня. «Беги, мальчик, беги!» Он бросил мне эту мысль, не заботясь о том, что собаки могут услышать ее. В нем горело бешеное веселье. Она напомнила мне о той ночи, когда я гнал Джастина по коридорам Оленьего замка, чтобы убить его в большом зале на глазах у гостей прибывших на церемонию восшествия на престол Регала. Ночной волк был в бешенстве, которое несло его вперед, не оставляя времени подумать о собственной безопасности. Я шел вперед. Сердце мое колотилось где-то в горле. Слезы щипали глаза. А враг кончился. Передо мной был сверкающий ледяной каскад, памятник горному потоку, который вырыл этот каньон в летние месяцы. Лед висел длинными волнистыми сосульками над каменистой трещиной в горе, все еще сверкая слабым блеском движущейся воды. Снег у его основания заледенел. Я остановился, заподозрив, что под покровом слишком тонкого льда может оказаться глубокий пруд. Я поднял глаза. Края врага нависали надо мной и были слишком высокими. В нескольких местах под снегом виднелись обнаженные глыбы камня. Карликовые деревца... И ветвистые и кустарники росли повсюду, вытягиваясь, чтобы поймать хотя бы лучик солнечного света. Все это вряд ли могло помочь мне выбраться наверх. Я повернулся, чтобы пойти назад по своему следу, и услышал, как взвился из истих одиночный вой. Это не был голос гончей или волка, это могла быть только дворняга. Что-то в этом вопле убедило меня в том, что она идет по моему следу, я услышал. Как человек подбодрил ее, и собака снова взвизгнула уже ближе. Я повернулся к стене оврага и полез вверх. Я слышал, как человек окликает остальных, зовет и свистит, призывая их следовать за ним, потому что у него тут человеческие следы, и плевать на волка — это просто фокусы дара. В некотором отдалении собаки внезапно начали лаять по-другому. В этом мгновении я понял, что Регол все-таки нашел того, кого искал. одаренного согласившегося выслеживать меня. Древнюю кровь удалось купить. Я прыгнул, схватился за карликовое деревце, торчащее из склона оврага, и ухитрился встать на него. Пытаясь сохранить равновесие, я протянул руку к следующему выше меня. Когда я навалился на него всем весом, корни вырвались из каменистой почвы. Я упал, но мне удалось удержаться на первом дереве. Наверх, свирепо приказал я себе. Я стоял на дереве и слышал, как оно трещит под моей тяжестью. Подняв руку, я ухватился за ветвистый кустарник, торчащий у самого обрыва. Я старался подниматься быстро, не позволяя себе опираться всей тяжестью на какое-нибудь деревце или куст дольше, чем несколько мгновений. Тонкие ветки ломались у меня в руках, пучки старой травы выдирались с корнями. И я долго барахтался у козырька на кромке оврага и никак не мог взобраться на него. Услышав крик... Я против воли опустил глаза. Человек и собака стояли в просвете внизу. Собака лаяла, глядя на меня, а человек прицеливался из лука. Беспомощно я висел над ними такая легкая цель, о которой можно только мечтать. «Пожалуйста», — услышал я свой собственный голос, и потом тонкое гудение спущенной тетивы. Я почувствовал, как стрела ударила меня, кулак в спину. Один из старых фокусов регала дней моего детства. А потом ощутил глубокую горячую боль внутри. Одна из моих рук рожалась. Я не владел ею, она стала будто чужая. Теперь я висел на правой руке. Я так ясно различал виск собаки, почуявший запах моей крови. Слышал, как человек вытаскивает из колчана новую стрелу. Внезапно мое правое запястье оказалось в тисках. Я закричал, когда мои пальцы разжались, и в ужасе бил ногами по пружинищему кустарнику, но я почему-то поднимался. Снежный наст царапал мне лицо. Я почувствовал свою левую руку и осторожно двигал ею, как будто плыл. «Поднимай ноги!» — рявкнул ночной волк. Он не издал ни звука, потому что его зубы были плотно сжаты на моем правом запястье, и он тащил меня вверх. Шанс остаться в живых придал мне сил. Я бешено брыкался, а потом почувствовал, что лег животом на твердую почву. Цепляясь ногтями, я полз вперед, пытаясь не обращать внимания на захлестывающие меня красные волны боли, сосредоточенные где-то в спине. Казалось, что у меня под лопаткой торчит шест толщиной с тележную ось. — Вставай, вставай, нам надо бежать! Я не помню, как поднялся на ноги. Собака царапала когтями по скале у меня за спиной, взбираясь по склону оврага. Ночной волк отошел от края и встретил их, когда они вылезли наверх. Его челюсти рвали тела, и он сбрасывал трупы собак вниз на остатки стаи. Когда упала косматая дворняга, вой внизу внезапно смолк. Мы оба чувствовали боль собаки и слышали крики человека. Связанная с ним собака истекала кровью на снегу. Другой охотник отзывал своих собак и сердито говорил остальным, что глупо посылать их на верную смерть. Я слышал, как орал и ругался этот человек, когда преследователи повернули усталых лошадей и поскакали вниз по оврагу, чтобы попытаться найти более пологий склон, взобраться наверх и снова взять наш след. «Беги!» — велел мне ночной волк. Мы не говорили о том, что только что сделали. Ужасные теплые струйки бежали по моей спине, уже покрытой гусиной кожей. Я прижал руку к груди, почти ожидая нащупать торчащий оттуда наконечник и древко. Но нет, он сидел глубоко. Я ковылял вслед с ночным волком, разум мой был в смятении от переживаний и боли. Моя рубашка и плащ терлись о древко стрелы, и его едва заметная дрожь словно эхом отзывалась в наконечнике, сидевшем глубоко внутри меня. Я думал, задето ли легкое. Когда-то мне приходилось разрубать убитого стрелой оленя, и я видел черную, дрожащую, как студень, плоть вокруг такой раны. Олень с пронзенным легким далеко не уходит. Это вкус крови у меня на губах. «Не думай об этом», — свирепо приказал мне ночной волк. «От этого мы оба слабеем. Просто иди, иди и иди». Он не хуже меня понимал что я не могу бежать, и он шел рядом со мной некоторое время. Потом я слепо брел вперед в темноте, даже не думая о том, куда иду, а его со мной не было. Я искал его, но не мог найти. Где-то вдалеке я снова услышал лай собак. Я продолжал идти и зашел в чащу. Ветки хлестали меня по лицу, но это было мне безразлично, потому что лицо мое онемело. Рубашка на спине превратилась в грязный лоскут замерзшей крови, который терся о кожу. Я пытался плотнее завернуться в плащ, но от внезапной боли чуть не рухнул на колени. Глупец. Я забыл, что плащ заденет древко стрелы. Глупец. «Двигайся вперед, мальчик!» Я шел. Я стукнулся о ствол дерева, и меня осыпало снегом. Я отряхнулся и продолжал идти. Очень долго. Потом я сидел в снегу. Мне становилось все холоднее и холоднее. Я должен был встать. Я должен был продолжать двигаться. Я снова шел. Не очень долго, нет. Под укрытием каких-то огромных и вечно деревьев, где снег был не таким глубоким, я упал на колени. «Пожалуйста!» — взмолился я. У меня больше не было сил. «Пожалуйста!» Я представления не имел, кого я прошу. Я увидел углубление между двумя толстыми камнями, где землю густо устилали сосновые иглы и скорчился там. Я не мог лечь из-за стрелы, торчавшей из моей спины, но мог прижаться лбом к приветливому дереву и скрестить руки на груди. Я сделался маленьким и поджал под себя ноги, пытаясь уместиться в пространство между корнями. Мне было бы холодно, если бы я не был таким усталым. Я провалился в сон. Когда я проснусь, то разведу огонь и согреюсь. Я воображал, как тепло мне будет, и почти чувствовал это. — Брат мой! — Я здесь, — сказал я спокойно. — Здесь. Я потянулся успокаивающе коснулся разума ночного волка. Он приближался. Шерсть у его горла задубела от замерзшей слюны, но ни один зуб не смог прокусить ее. У него была небольшая рана на морде, но в этом не было ничего страшного. Он водил охотников кругами, а потом пугнул лошадей сзади и оставил их пробираться через покрытую снегом болотистую низину, поросшую травой. Только две собаки остались в живых. Одна из лошадей хромала так сильно, что всаднику пришлось ехать вместе с кем-то другим. А теперь мой волк нашел меня, легко пробираясь по снежным склонам. Он устал, да, но радость победы бурлила в нем. Ночь для него была бодрящей и чистой. Он поймал запах и едва заметный блеск глаз зайца, скорчившегося под кустом в надежде, что волк пройдет мимо. Мы не прошли. Единственный стремительный прыжок — и заяц у нас в зубах. Мы схватили его и всего раз тряхнув, переломили хребет. Потом рысью побежали дальше, сжимая в челюстях соблазнительно пахнущее мясо. Мы хорошо поедим. Ночной лес вокруг был серебряным и черным. Стой, брат мой, не делай этого. Чего не делать? «Я люблю тебя, но я не хочу быть тобой». «Я был там, где я был». Его легкие без малейших усилий втягивали ночной воздух. Едва заметное покалывание от укуса на морде — это да, но сильные ноги легко и быстро несли вперед мускулистое тело. «Ты тоже не хочешь быть мной, изменяющий. «На самом деле не хочешь». «Я не был уверен, что это так». Его глазами я видел себя. Я вжался в углубление между корнями огромного дерева, свернулся и стал маленьким-маленьким, как брошенный щенок. Запах моей крови стоял в воздухе. Потом я моргнул и понял, что смотрю на собственный локоть, в который уткнулся лицом. Я медленно с трудом поднял голову. Все болело, и боль сконцентрировалась около наконечника, торчащей в спине стрелы. Я чувствовал запах зайчей крови. Ночной волк стоял рядом со мной, упираясь лапами в туловище и рвал зубами мясо. — Ешь, пока теплое. — Я не уверен, что смогу. — Хочешь, чтобы я проживал это для тебя? Он не шутил. Но хуже мысли о еде была только мысль об отрыгнутом мясе. Я с трудом покачал головой. Мои пальцы почти онемели, но я видел как моя рука взяла кусочек мяса и поднесла его к рту. Оно было теплым и полным крови. Внезапно я понял, что ночной волк прав. Я должен есть, потому что я должен выжить. Он разорвал зайца на части. Я поднял еще один кусок и впился зубами в теплое мясо. Оно было жестким, но я решительно вгрызался в него. Я чуть было не покинул свое тело, чуть не влез в прекрасное здоровое тело волка, как уже делал это однажды с его согласия. Но с тех пор мы оба поумнели. Мы делили наши мысли и чувства, но не могли слиться воедино. Тогда мы бы потеряли себя. Я медленно сел, ощущая, как мышцы моей спины трутся о стрелу. Когда я представил себе, как она торчит, меня чуть не вырвало. Я заставил себя успокоиться и внезапно вспомнил Барича, мертвую неподвижность его лица, когда он сгибал колено и смотрел, как открывается старая рана. Медленно я протянул руку за спину и пробежал пальцами вдоль хребта. От этого мышцы вокруг стрелы напряглись, наконец мои пальцы коснулись липкого древка, и даже это легкое прикосновение стоило мне новой вспышки боли. Я неловко сомкнул пальцы на древке, закрыл глаза и попытался вытащить стрелу. Даже если бы это не причиняло боли, это было бы трудно. Но мир вокруг меня завертелся, и когда он наконец остановился, я обнаружил, что стою на четвереньках, свесив голову вниз. «Мне попробовать?» Я покачал головой, оставаясь в том же положении. «Если волк вытащит стрелу, я, конечно, опять потеряю сознание, и если кровотечение будет сильным, умру от потери крови. Нет, лучше оставить ее там». Я собрал все свое мужество. «Ты можешь ее отломать?» Ночной волк подошел ко мне. Его голова почти лежала на моей спине, когда он повернулся, сомкнув на древке боковые зубы, потом нажал. Раздался щелчок, как будто садовник вытащил из земли сорняк, и я ощутил толчок новой боли. Волна слабости накрыла меня, но каким-то образом я протянул руку назад, Я освободил пропитанный кровью плащ от остатка стрелы. Задрожав, я плотнее завернулся в него и закрыл глаза. «Нет, сперва разведи огонь!» Я заставил себя поднять веки. Это было слишком трудно. Я собрал все веточки и палочки, до которых мог дотянуться. Ночной волк пытался помочь, притащив несколько тяжелых сучьев. Но все равно прошла целая вечность, прежде чем над грудой хвороста затанцевал маленький огонек. Я медленно подкидывал хворост, к тому времени, когда я, наконец, развел огонь, начало светлеть. «Пора двигаться дальше. Мы задержались только для того, чтобы покончить с зайцем и дать мне возможность согреть руки и ноги. Потом снова двинулись в путь. Ночной волк безжалостно вел меня вперед».